Мурза с сожалением посмотрел на недоеденную кашу, опять придется разогревать, облизал ложку и прищурился на вышедшего к палаткам парня. — Добрый вечер. — Добрый вечер, пришелец огляделся. Можно погреться? — Присаживайся, — кивнул Сергей и бросил взгляд на глыбу. Тот едва заметно мотнул головой, других гостей не слышно. — Спасибо. Парень уселся прямо на землю и уставился на огонь. Все правильно, дает возможность себя разглядеть. Лет двадцати, хлипкий, тощий, узкоплечий, свитер, куртка, джинсы, ботинки. На плече болтался небольшой рюкзак, теперь лежит рядом. В таком виде парень легко затеряется в городе. А вот для длительного похода экипировка не самая лучшая. Значит, не конкурент, не парламентер от другой команды копателей. Опасности Нет. Мур опять посмотрел на глыбу, тот кивнул и громко поинтересовался. — Леший, ты погадил, что ли? К нам тут гости пожаловали. При звуках голоса парень вздрогнул и крепко сжал в кулаке выполненный в форме человеческого уха брелок, который до сих пор нервно вертел в руке. Леший выбрался из кустов и сварливо спросил. — Ну и что, что гость? — Это повод меня с срывать. Пистолет он спрятал под куртку. Парень сглотнул, подумал и произнес — «Меня Витей зовут». «Очень приятно, Витя», — вежливо отозвался Сергей. «Чаю попьешь, если угостите». Сахар взялся за чайник, а Мурза продолжил допрос. Заплутал. Э -э, «Немного?» «Куда шел?» «По берегу гулял. До ближайшей деревни миль восемь будет». «Цефья этот, <raiend> тоже турист, — парень попытался изобразить улыбку». Сергей поддержал почти, ответил дружелюбной ухмылкой, Однако тон сохранил прежний, прохладный. Врешь. Парень потянулся за чаем, обжег себя металлическую ручку, втянул руку в рукав свитера и снова принял кружку. — Спасибо. Обвинение в лжи он проигнорировал. — На здоровье. Отхлебнул чай. — Что ты здесь делаешь, Витя? Еще более холодно спросил Мурза. — Это вы ямы выкопали, — вместо ответа осведомился гость. — К западу отсюда. Вопрос был задан невинным тоном. Слишком невинным. Виктор оказался никудышным актером, или же он хотел сразу указать копателям на цель своего визита, не ходить вокруг до да около. Сахар потер подбородок, леший и глыба наградили гостя тяжелыми взглядами. Сергей же снова улыбнулся. Почему спрашиваешь? Клад стеньки разины ищете? в лоб поинтересовался Виктор. С чего взял? Его все ищут, пожал плечами парень. — И ты, и я. — Нам, конкуренты, ни к чему, — с угрозой произнес Леший смекаешь. Гость заметно вздрогнул и на мгновение втянул голову в плечи, словно ожидая удара. Мурза чуть приподнял брови. — Боишься?